12. -е. Картина с воздуха представлялась странная, все Огромный темный кусок, все-таки с освещением в Петербурге было довольно скромно, утонул в свете многочисленных огней. И это ведь не какая-то Москва, всего лишь Самара. Наиболее освещенными участками являлись приграничные пункты, что с нашей, что с противоположной стороны. Помимо этого, вдоль набережной патрулировали конные разъезды со странными людьми без всяких знаков отличий. Хотя я знал, кем являются странные люди. Вестниками. Это мне поведал Горчаков, который много чего интересного рассказывал, а сам, в свою очередь, черпал информацию от отца. После разрушения стены вестники являли собой самый главный оборонительный рубеж. Я только примерно представлял, как работает их дар. Но если вкратце то предсказатели настраивались на все, что может причинить нам вред. И именно в случае возникновения угрозы их способности срабатывали. Благо, пока и застенные партнеры и маги вели себя на удивление адекватно. Хотя я понимал, надеяться на мир во всем мире глупо. После появления квадрокоптеров, которые собирали информацию в схеме настройки вестников, появился еще один пункт — разведчики. К примеру, последние несколько дней ни одного вторженца в небе замечено не было. Хотя, наверное, дело в том, что правительство застенцев само создало над Петербургом беспилотную зону и избивало тех, кто в нее попадал. Я бы ввел еще конские штрафы и уголовные сроки. Глядишь, зевак бы поубавилось. Что меня удивило именно сейчас, это несколько огромных телевизоров, установленных напротив каждого магического блокпоста. Забавно, учитывая тот факт, что, к примеру, с набережной эту громадину, воткнутую прямо посреди Волгина, не видно. Упор, вероятно, делался на военных. Транслировали боевую мощь нашей армии. Вот на экране едут могущественные бронированные машины, судя по разноцветной краске, снятые с истязаний под танковому биатлону. Следом летят могущественные истребители, а могущественные ракеты разрушают могущественные здания в и гиллиард этажей. Что называется, только попробуйте усомниться в нашем миролюбии, мигом умойтесь кровью. На мой взгляд, глупо. Лучше бы показывали все то, что мы смогли построить в 20 веке. А там есть что показать. Небоскреб Бурдж-Халифа, солнечная электростанция Пхалда-Салер-Парк в Индии, площадью в 6 гектаров, Да хотя бы какую-нибудь сложную нейрохирургическую операцию, где восстанавливают то, что, казалось бы, восстановить нельзя. Для имперского Петербурга подобное и стало бы магией. Из вариантов напугать или удивить я всегда выбираю второе. Но это я, глупый пацан-лицеист, а там сидят седые умудренные старцы. Иногда лысые, отобили умственной деятельности или переизбытка тестостерона. Вот только такие обычные начинают все войны однако сейчас это все меня не касалось компас направлял к ярду в ночное небо его копыта месили воздух словно мерзлую сухую землю мышцы перекатывались буграми а вытянутая морда испускала клубы пара но и мне пришлось поработать пусть в ночном небе нас вряд ли можно было разглядеть но рисковать не хотелось озябшими от холода пальцами я соткал форму невидимости не просто заклинание Для меня это был определенный вызов себе самому. Второй ранг. То, что называли высшей магией. Силы стали заполнять форму стремительно. На первый взгляд даже слишком. В какой-то момент я испугался, что сейчас опустошусь и рухну камнем вниз. Васька на ходу обернулся, почувствовав мое состояние. Интересно, что бы он мог сделать? Попытаться ухватить своими острыми, явно не предназначенными для спасения зубами? Ну, здорово. Если б не разбился, то истёк бы кровью. Однако сил хватило, чтобы заполнить форму больше, чем наполовину. Тогда я перестал перекачивать дар и закрыл заклинание. Не знаю, сработало ли. К примеру, я по-прежнему лицезрел массивный круг Васьки. Правда, и заклинание костовал на нас двоих. Поэтому, возможно, все в пределах нормы. По крайней мере, сила из формы медленно исчезала, как вода на раскаленном железе. Значит, на что-то она тратится. Так или иначе, но мы без всяких препятствий преодолели границу. А уже ближе к началу Московского шоссе я и вовсе разрушил форму невидимости. Дальше она нам ни к чему. Поток силы, которая вернулась, заставил приятно поежиться и приободриться. Это даже лучше, чем тысяча, случайно найденная в зимнем пуховике. Словно долгое время дремал, а потом внезапно проснулся, бодрый и отдохнувший. Я с любопытством наблюдал, как мимо проносится мой родной город. Сейчас я смотрел на него с некой грустью, понимая, что разрушаю очередной, может быть, самый главный мостик для возврата обратно. Был ли у меня выбор? Умные люди говорят, что выбор есть всегда. Проблема явно в том, что я недостаточно умен. Или просто не хочу искать другой выход. Кьярд шел, как хорошая иномарка, соблюдающая скоростной городской режим. В этом были как плюсы, так и минусы. К примеру, двигались мы значительно быстрее самых резвых автомобилей. На небесах дороги отсутствуют, но чего здесь оказалось в избытке, так это ветра и морозного воздуха. От него кочинили руки, уши грозили вот-вот отвалиться, а нос стал похожим на спелую сливу. Думаю, главной слабостью Супермена был вообще ни разу не криптонит, а респираторные заболевания. И помимо трусов поверх костюма, Он еще должен носить теплую шапку-ушанку и вязаные варежки, не считая термобелья. Ко всему прочему, Кьярд сейчас черпал энергию воздуха. Ну или не знаю, как это там у них называется. Поэтому и сам потерял всю теплокровность. Будто на железном карусельном коне сидишь, ей-богу. Я даже с теплотой вспомнил, как он сжег конюшню. Было же времечко. Ваську климатические условия и изменения собственной температуры особо не заботили. Он с легкостью перемахнул через Самару, встретив ее воды радостным ржанием и устремился к Волгарю. Забавно, но сейчас и я увидел конечную цель нашего путешествия. И притом без всякого глаза. Почти бесшумно к Ярд ступил на ровную крышу знакомого мне двухэтажного здания. Я ледышкой в форме человека сполз с его спины. Понял, принял. Зимние катания мы отметаем сразу. Или чуть по лбу себя не хлопнул. Хороший маг никогда не замерзнет и не утонет. Если знает, как применить сферу неприятия. Небольшой купол, игнорирующий холод, ветер и прочие природные катаклизмы. К слову, не помню, что там с огнем. но ну да, это не важно. Но как можно было забыть про это? Понятно, что я тоже не все книжки запоминаю наизусть. Суть в том, что сейчас сфера неприятия всего лишь шестого ранга здорово бы облегчила мне жизнь. Что тут скажешь? «Здравствуйте, я Коля Куликов, а еще у меня голова, я ею ем. Когда найду литературного раба, который напишет книгу о моих приключениях, этот позорный факт он в ней упоминать не будет. Ладно, а теперь к делу. Зашли и вышли, сейф не трогаем». «Стой тут, никуда не уходи», — наказал я Ваське. «Обижаешь», — прошипел тот, не разжимая челюсти. Крыша оказалась двумя выходами вниз. Вот теперь пригодился глаз. Я скастовал заклинание и сразу нашел тетю. Ммм, ничего сложного. Пост охраны внизу. Там почти все и собрались. Один пошел в туалет, другой на первом этаже болтает с молоденькой медсестрой. Может, это и спецучреждение, но люди тут такие же, как и везде. Что мне только на руку. Замок на чердак оказался простым, аналоговым, что несколько затрудняло задачу. С другой стороны, отключение магнитного сразу бы привлекло внимание. Кистень я отмел, слишком громко, остановился на телекинезе. Да, дольше и менее эффективно, но в то же время и тише. Дверь чуть слышно загудела, но подалась мне навстречу, выворачивая замок и потрескивая петлями. Я вливал силу медленно, чтобы ненароком не нашуметь. Наконец, внутренний засов переломился, и мне лишь в последний момент удалось ухватить дверь. Получилось относительно тихо. По крайней мере, как свидетельствовал глаз, охранники даже не чухнули. Таких только вместо чучел в поле выставлять. Расслабились без чрезвычайных происшествий. Но ничего, сейчас одно из них и произойдет. Осторожно ступая по лестнице, я спустился к пролету третьего этажа. Внезапно почувствовал, едва двинусь дальше, и запертая дверь не справится с магическим фоном. Откроется. Значит, пойдет сигнал на пульт и охранники бросятся сюда. Не скажу, что я чего-то боялся. Одолеть их довольно легко, с моими-то способностями. Но вместе с тем я понимал, чем меньше будет пострадавших, тем больше у меня окажется шансов все потом разрулить. И напротив, если я завалю тут все трупами, то никакие уложения не помогут. Напоследок я собрался с мыслями, вновь создал форму телекинеза, выдохнул и побежал вперед. Рванул дверь с лестницы в общий коридор. Она подалась без всяких сюрпризов. А как только оказался внутри, стал тут же открывать телекинезом палаты, срывая доводчики. Навстречу откуда-то выбежала дежурная медсестра. Однако, встретившись со мной взглядом, она тихонько ойкнула и юркнула обратно. Наверное, сейчас со всей дури жмет на какую-нибудь неработающую сигнальную кнопку. Я ворвался в знакомую палату на дрожащих от адреналина ногах. С тревогой посмотрел на кровать. Все время работы глазом тетя продолжала лежать, и только тогда с облегчением выдохнул. На меня глядела пара внимательных знакомых, адекватно воспринимающих реальность глаз. Насколько это, конечно, возможно. «Колюся», — поднялась тетя. «Я уж думала, привиделась. Голова ватная». «Магия пытается бороться с тем, чем тебя пичкают», — торопливо объяснил я. «Магия?» Нет, все-таки по поводу адекватности я погорячился. Тетя Маша немного подтормаживала, словно была нетрезвая, хотя я понимал, что ее состояние далеко от привычного опьянения. Тетя Маша, давай потом, все потом. Мне нужно тебя отсюда вывести. Я и сама хотела уйти, вот только дверь закрыта. Она медленно перевела взгляд на вход. Была. Идешь за мной, я держу тебя за руку, и ты меня держи крепко. «Хорошо?» «Хорошо». В отличие от головы, тело тети работало нормально. Она крепко стиснула мои пальцы. Несмотря на свою субтильную комплекцию, тетя Маша никогда слабой женщиной не была. Мы выбрались обратно в коридор, где уже полным ходом разворачивалась вакханалия. Как оказалось, не все обитатели спецучреждения были тихими овечками, обколотыми всякой дрянью, Наверное, сюда действительно часто помещали простых смертных с непростыми родителями. К примеру, именно сейчас один такой здоровый двухметровый лоб, напоминающий Джигану в самой худшей ипостаси, угрюмо глядел на бродящих вокруг соседей. Его взгляд красноречиво говорил, что Амбал в данную минуту очень хотел стать индейцем и даже отрыл для этого топор войны, который тут же потерял. Правда, ничего страшного в этом он не видел. Если нужно... Меня сейчас порвет голыми руками. Я даже испугаться не успел. Все произошло как-то на автомате. Быстрый взмах пальцами, выкванная форма шарма, передача силы, и вот уже Амбал глядит на меня почти влюбленными глазами. Я, конечно, становился магом не для того, чтобы влюблять в себя мужиков, однако результатом остался доволен. Несколько обитателей и спецучреждения, которые явно давно потеряли связь с реальностью, бухнулись на колени, согнувшись и вытянув руки по направлению ко мне. Да, уже перестарался чутка. Судя по всему, положенный на то, что осталось от их сознания, шарм произвел эффект разорвавшейся бомбы. И в глазах бедолаг я теперь минимум полубог. Какое-нибудь воплощение Будды. Я прошел путь от похитителя гетеросексуальности у здоровых мужиков, Да полубога за пару секунд. Нормальный такой разгон. Даже страшно представить, что будет дальше. И это всего лишь заклинание пятого ранга. Но дальше было. И предстало оно в образе пятерых охранников, появившихся со стороны лестницы. Да, виноват, провозились мы здесь. Разговор с тетей, потом разглядывание здоровяка, однако работающий шарм помог и теперь. Охранники замерли в коридоре, глядя на меня с благоговением. Их совсем не смутил творящийся вокруг хаос. А вот меня, признаться, довольно сильно обескуражило оружие в их руках. У троих тазеры, такие веселые электрические штуки, которые любят полицейские в Штатах. Этих я даже в расчет не взял. Наверное, они уже не работают. Магия вырубила. А вот у парочки пистолеты и транквилизаторы. Молодой человек сказал охранник, угрюмый тип с квадратными плечами и крохотными глазками. «Вы нас очень не обяжете, если положите оружие и...» «У меня нет оружия». Улыбнулся я и медленно двинулся навстречу им, не отпуская руку тёти. «Действительно», — слегка растерялся главный охранник. «Тогда вы должны войти в палату, подождать, пока здесь все успокоится. А потом мы уже решим, что делать». «Или что?» — поинтересовался я, продолжая сокращать дистанцию. Вот уже добрался до амбала. «Или нам придется что-то предпринять», неуверенно сказал квадратноплечий. «Мы огонь откроем», крикнул молодой, хорошо сложенный парнишка с кривым носом. Видимо, на него шарм действовал не так эффективно. У любого, даже очень надежного механизма, есть слабое звено. Вспомнил рестарище. Там из тех, кто не велся на Речи Бабичева, можно было футбольную команду собрать. Видимо, и этот молодой оказался менее восприимчив к моим чарам. «Если вы так сделаете, я буду очень огорчен». Поняли, петухи, огорчен он будет очень. Внезапно оживился амбал из палаты. Поколки свои убрали, иначе порешусь о всех. Шарм действительно оказался весьма успешным заклинанием. Помимо того, что я общим скопом расположил к себе почти всех в этом коридоре, так чар еще и сделали из заколдованных моих верных защитников. Судя по речи Амбала, тот оказался из интеллигентной семьи. Скорее всего, отец его — начальник управления какой-нибудь областной СИН, а мать его — балетмейстер. Это я определил по грации, с которой здоровяк ворвался в толпу охранников. Я не силен в танцах, тем более в современных. Но мне казалось, что Амбал сейчас красноречиво показывает грусть и одиночество шара из боулинга, который разбивает кегли. Охранники не сплоховали. Это я им нравился, несмотря на нарушение режима, но никак как нездоровенный воспитанный парень, явно знающий блока наизусть. Поэтому они сделали мудрость решили ему посопротивляться. Пощелкали без всякого результата тазерами, но более успешно у них сработали пистолеты и транквилизаторы. Один дротик даже воткнулся в бицепс здоровяка. Оставалось лишь радоваться, что родители кормили амбала самыми дорогими продуктами, без всяких гмо, потому что он не рухнул тут же на холодный пол, А продолжил в весьма незамысловатой форме мять бока, и не только моим обидчикам. «Давай, братан, вали!» — крикнул он мне, расчищая проход. «Красава, от души! Почему-то я сам перешел на язык золотого века русской литературы». «Нушевно в душу!» — постучал себе кулаком по груди здоровяк. Мы проскочили с тети к лестнице и устремились на крышу к ожидающему кярду Васька оказался на месте. Собственно, я это знал еще до того, как поднялся. Чувствовал. «Какая странная лошадь», задумчиво наклонила голову тетя Маша. «Вообще-то не лошадь», ответил я. «Конь?» Понимающе кивнула тетка. «Не совсем». «То есть совсем нет. Это все потом, садись». Васька нетерпеливо поглядывал, как я сажаю тетю Машу. Однако ни словом, ни каким-либо жестом своего настроения не выразил. «Это хорошо. Значит, моя единственная родственница в иерархии Кьярда стоит выше Лариона. «Уже значительный успех». «Куда же мы поскачем?» — удивилась тетка. Я сбросил форму шарма, мысленно представляя, что сейчас там внизу начнется, и ответил, пришпорив Ваську. «Домой».